25. Из Берлина прибыл некий господин Лансдорф. Он был в штатском, но Штейнглиц и Дитрих встретили его в парадных мундирах. Это был сухощавый, седовласый человечек, со старчески запавшим ртом, маленькой головой, горделивый торчащей на длинной шеи, с властными движениями и внимательным, как у змеи, взглядом выпуклых темных глаз. штенглиц приказал Вайсу приготовить вечером ванну для господина Лансдорфа и оказать ему все услуги, какие потребуются. Выполнить это почетное поручение с честью показалось сначала довольно затруднительным, так как ни теоретически, ни практически Иоганн не был подготовлен к роли лакея. Но делать нечего и тщательно обдумав свое поведение, Иоганн приступил к исполнению порученных ему обязанностей. На улице прохладно, и согреть на калориферах белье, которое наденет после ванны этот почтенный старичок, значит сделать ему приятное. Лансдорфу, когда он вошел в свою комнату, не очень-то понравилось, что его чемодан открыт, но увидев приготовление для ванны, он тут же успокоился. Вайс так осторожно и старательно помог ему раздеться, будто это был раненый, только что вынесенный с поля боя. Улегшись в ванну, ландсдорф заметил, что температура воды именно такая, какую он предпочитает, и, прикрыв глаза белыми, как у курицы веками, попросил Вайса взять со стола книгу и почитать ему вслух. Книга эта оказалась французским романом, изданным в 1902 году на немецком языке в Мюнхене. Называлась она «Искусство наслаждения». Но ничего фривольного в ней не содержалось. Автор обстоятельно описывал жизнь пожилого холостяка, который приговорил себя к добровольному заключению в своей комнате. Единственным живым существом, с которым он позволял себе общаться, была канарейка. Беседы с этой птичкой и составляли суть повествования. Вайс читал книгу, сидя на круглой табуретке в некотором отдалении от ванны. И когда изредка поднимал глаза, видел торчащее из воды сморщенное личико Лансдорфа, на котором блуждала мечтательная улыбка. Потом Вайс помог Лансдорфу выбраться из ванны, вытер его насухо теплым полотенцем, завернул в заранее нагретую простыню и отвел к постели. Здесь он надел на старика теплую длинную ночную рубаху, прикрыл его периной и осведомился, будут ли какие приказания. — Мне нравится, как ты читаешь, — сказал Лансдорф. — Продолжай. Но только Вайс взялся за книгу, как в дверь робко постучали, а потом так же робко в комнату вошли Штейнглиц и Дитрих. Тем же ровным голосом, каким он одобрил манеру чтения Вайса, Лансдорф сказал стоящим на вытяжку подле кровати офицерам. «Господа! Сейчас я прочту вам приказ фельдмаршала Кейтеля. Он гласит». И стал читать документ, отпечатанный на тонкой папиросной бумаге. «Пункт первый». Советские военнопленные подлежат клеймению посредством особого долговременного знака. Пункт второй. Клеймо имеет форму острого угла, примерно в 45 градусов, с длиной стороны в один сантиметр и ставится на левой ягодице. Царапины наносятся раскаленным ланцетом на поверхность, напряженной кожей и смачиваются китайской тушью. Таким образом, военнопленные, поступающие в транзитные лагеря, где нами проводится отбор материала, пригодного для зачисления, в разведывательные и диверсионные школы, оказываются меченными. Отсюда следует, господа, что самый предварительный отбор материала надлежит производить в сборных лагерях. Тут Лансдорф почмокал губами. Вайс догадливо подскочил, всунул ему в рот сигарету, поднес зажженную спичку. — Господа! — сказал Лансдорф визгливо. Я полагаю, этот ефрейтор воспитан лучше некоторых офицеров. И тем же недовольным голосом продолжал. Пункт 3 этого приказа от 12 мая нынешнего года разъясняет, как надо обращаться с захваченными в плен советскими военно-политическими работниками. В нем указано, политические руководители в войсках не считаются пленными и должны уничтожаться самое позднее в транзитных лагерях, В тыл не эвакуируются, — Дитрих заметил нетерпеливо. — Мы получили этот приказ. Лансдорф насмешливо посмотрел на него и, будто не расслышав, продолжил прежним ровным тоном. Этот пункт приказа вызвал естественное соперничество между службами СД, СС, Гестапо и вашей службой, когда служба, ведающая транзитным лагерем, сообщает, что провела ликвидацию некоторой части вновь, прибывших военнопленных это рассматривается как упущение тех служб, которые ведают сборными лагерями. А когда службы тыловых лагерей ликвидируют в процентном отношении больше военнопленных, чем было ликвидировано в прифронтовых, администрацию прифронтовых лагерей обвиняют в беспечности. В силу таких обстоятельств каждая служба на всех ступенях лагерной системы заинтересована в том, чтобы уничтожать максимальный процент военнопленных, поскольку любое снижение сведений о количестве уничтоженных может послужить поводом для расследования и привлечения к ответственности за невыполнение приказа от 12 мая 1941 года». Лансдорф стряхнул пепел в предупредительно поданную Вайсом большую морскую раковину иронически посмотрел на офицеров. «Господа!» Я не предлагаю вам сесть, ибо вы могли бы расценить подобное мое предложение как выражение неуверенности в вашей армейской выносливости. Но к делу, все вышеизложенное будет крайне осложнять вашу задачу. Вы должны отобрать максимальное количество лагерного материала для того, чтобы после специфического изучения завербовать определенное число лиц и обучить их подготовить к разведывательной деятельности» помолчал и заключил после паузы. «На самом предварительном этапе рекомендую, когда впоследствии среди отобранного вашей службой при консультации гестапо-материала обнаружатся отдельные непригодные субъекты, не следует всецело обвинять в этом упущении гестапо. Адмирал Канарис не хотел бы обострять отношения сторон, и потому вы сами должны исправлять ошибки гестапо и делать это без лишних формальностей и без официальных церемоний публичных казней. Господа, вы свободны». Не дав им раскрыть рта, он отпустил их кивком головы. Утром Лансдорф попросил помассировать ему больную ногу, и Вайс с удивительным мастерством справился с этим. В области массажа у него была солидная, теоретическая и практическая подготовка. Тренеры утверждали, что массаж не только универсальное средство от всех болезней, но и целительный бальзам для нервной системы. Вайс в свое время прослушал лекции массажиста, да и после тренировок на стадионе «Динамо» спортсмены часто массировали друг друга, так что у Иогана был достаточный опыт. Ландсдорф очень довольный объявил, что еще древние римляне прибегали к массажу полководцы накануне сражений, а Патриции перед важнейшими выступлениями в Сенате. Вайс отважился заметить, что даже Тимур, будучи отличным кавалеристом, не пренебрегал массажем. Лансдорф, внимательно оглядев ефрейтора, спросил, за что он получил медаль. Вайс скромно ответил. «Увы, только за храбрость. А что у тебя есть еще?» «Голова, господин генерал». «Я не генерал». Сухо поправил Лансдорф, усмехнувшись, добавил. — Но не будь нас, генералы, воевали бы как слепые. — Так что у тебя в голове? — Я хотел бы быть вам полезен. — Чем? — Я полагаю, вы знаете о каждом больше, чем он сам о себе знает. — Да, конечно. Мне кажется, майор Штенглиц и капитан Дитрих не совсем точно поняли вас. — Говори. Я слушаю. Лансдорф даже приподнялся на локте. Вайс понимал, чем он рискует, но у него не было иного способа привлечь к себе внимание Лансдорфа. «Вы дали им понять, что чем больше будет отсев уже в самой школе, тем больше найдется впоследствии оснований упрекнуть службы гестапо в недостаточной осмотрительности». «И что из этого следует?» «Надо, чтобы такой непригодный материал в известном числе все же попадал в школы, иначе, если его не выявить, вся дальнейшая ответственность будет ложиться на службу Абвера». «О, да ты мошенник!» «Где ты этому научился?» Мой шеф, Крис Лейтер Функ, применял этот метод в отношении членов немецко-балтийского народного объединения. Он принимал туда всех желающих, но потом, накануне репатриации, составил огромный список тех, кого считал незаслуживающими доверия. И Берлин высоко оценил его заслуги и указал на недостаточно хорошую работу агентов гестапо в Риге. «Откуда ты знаешь?» Я пользовался исключительным доверием господина Функа. «Почему?» потому что вы первый и последний человек, которому я счел возможным сказать об этом. Фунг ценил мою способность забывать то, что следует помнить. — Ты, оказывается, тщеславный, — одобрительно заметил Лансдорф. Вайс воскликнул с полной искренностью. — Я понял, что вы большой человек и просто хотел обратить на себя ваше внимание. — И когда ты все это придумал? — Только сейчас, — доверчиво признался Вайс. Почувствовал вашу благосклонность и вот решился. Прошептал — «Я немного знаю русский язык», — добавил поспешно. «Об этом я написал в анкете. Научился, когда работал русского иммигранта в Латвии». Пояснил. «Это не совсем тот русский язык, на котором разговаривают советские люди, но я все понимаю». Лансдорф лежал с закрытыми глазами, лицо его было недвижимо, как у мумии. Вайс сказал жалобно. «Господин майор ценит меня только как шофера, но я был бы счастлив, если бы кто-нибудь обратил внимание на другие мои способности». Лансдорф открыл глаза, выпуклые, как у хищной птицы. Вайс выдержал его обыскивающий, проникающий в самое нутро взгляд, с той же застенчивой и простительной улыбкой. Лансдорф сказал, «Ты тот человек, которого надо совсем немного обучить и послать в тыл к русским», и, покосившись на медаль Вайса, добавил иронически, «Ты же храбрец». Вайс похолодел, у него даже пальцы на ногах свело от ощущения провала. Вот к чему привел этот рискованный разговор, который он затеял, преследуя совершенно иную цель. Выходит, он просчитался, не сумел оценить этого сиборитствующего старика. Не надо было навязываться ему. А как не навязываться, когда он стоит гораздо ближе, чем даже штенглиц к тому источнику сведений, куда так стремился Юаган? И как узнать, действительно ли Лансдорф счел его подходящим для работы в тылу противника или только хотел испытать его? Раздумывать было некогда, и скорее машинально, чем сознательно, Вайс сказал довольным голосом. — Благодарю вас, господин Лансдорф. Надеюсь, вы не будете сожалеть о своем решении. — А почему бы я мог сожалеть? — сощурившись, осведомился Лансдорф. — Дело в том, — сказал Вайс, — что у меня настолько типичная внешность, что в Риге любой латыш сразу узнавал во мне немцы, а русские тем более — торопливо добавил. «Но это ничего не значит. Я, как истинный немец, готов отдать жизнь за фюрера. И можете верить мне, если придется погибнуть, я погибну там с честью, как немец». Лансдорф долго внимательно разглядывал Вайса. Потом сказал с сожалением. «Да, ты прав. Ты типичный немец. Тебя можно было бы выставить в расовом отделе. Партии, как живой образец арийца. Но я подумаю о тебе» пообещал Лансдорф, движением руки отсылая Иоагана. Накануне этого опасного разговора Иоаган долго размышлял, как ему вести себя в новой обстановке, которая, хотя и благоприятно, складывалась для него, но таила угрозу изоляции. Он не хотел быть снова обречен на бездействие, как в прошлый раз, когда попал на секретный объект Абвера, где готовили группу русских белых эмигрантов для засылки в советский тыл. По всем данным, служба Абвера начала создавать огромную сеть разведывательно-диверсионных школ. Это свидетельствовало и о том, что молниеносное наступление гитлеровцев сорвалось, и о том, что провалились их надежды найти поддержку среди некоторой части населения советской страны. И не пятая колонна, на которую они рассчитывали, ожидала их на советской земле, а мощные удары партизанских соединений. Тогда решили мобилизовать все способы ведения тайной войны – провести гигантские диверсии, массовые террористические акты на территории советской страны. И это становилось уже не тактикой, а стратегией военных операций. Немецкие генеральные и все секретные службы Третьей империи объединились для выполнения этой задачи. И не случайно Лансдорф оказался видным работником СД. Выяснив это, Вайс решил сыграть на соперничестве между Абвером и Гестапо, сыграть с таким расчетом, чтобы можно было поверить в его абверовский патриотизм и готовность пойти на любую подлость ради этого патриотизма. Ибо старые леса Лансдорф не поверил бы ни в какой иной патриотизм, кроме карьеристского, служебного рвения. Решился на риск у уаган не сразу, а после того, как ознакомился с блокнотом Лансдорфа, вернее, с одной записью в нем, сделанной четким, несколько старомодным почерком — Советские военнопленные, находясь в лагерях, продолжают автоматически сохранять нравы и обычаи, свойственные их политической системе, и создают тайны организации коммунистов, которые и управляют людьми. Для выявления таких руководящих лиц службы гестапо имеют в среде заключенных осведомителей наиболее ценный проверенный материал для разведывательно-диверсионных школ – Но службы гестапо, чтобы сохранить этот контингент, только для своей системы всячески скрывают его, заносят в целях маскировки в списки неблагонадежных и даже подлежащих ликвидации. Необходимо смело интуитивно выявлять такой контингент в лагерях всех ступеней и, вопреки сопротивлению гестапо, зачислять в школы. Эту запись ландсдорф очевидно, занес в блокнот, чтобы инструктировать сотрудников Абвера, направляемых в лагеря военнопленных, для отбора курсантов. Вайс сделал из нее соответствующие выводы и решился поговорить с ландсдорфом надеясь, что это откроет ему возможность участвовать в отборе контингента. Он, как говорится, рискнул всем, чтобы достичь всего. Раскрыть сеть гестаповских осведомителей разве ради этого не стоило рискнуть жизнью, И он рискнул, хотя и догадывался о проницательности и неусыпной подозрительности Лансдорфа. Но ведь поведение Вайса было убедительным, вполне достоверным. Разве неестественно наивное, нахальное стремление юного немца выслужиться? И разве неестественным был испуг Иоганна? Что тут странного? Шофер Лавкач, прижившийся при своем хозяине, вдруг в самое пекло. Конечно, он был испуган. Другое дело, что Иоганн испугался, когда понял, что ему предстоит быть сброшенным на парашюте к своим, тогда как сейчас его место здесь, среди врагов. Но Лансдорф, конечно, приписал его испуг обыкновенной трусости. Вайс мог вызвать подозрение тем, что совался в тайные дела высоких начальников, но ведь и это так естественно. Наглец? Конечно, он и не скрывал этого. Скромный довольствовался бы шоферской баранкой, «Почему сказал Лансдорфу, что знает русский язык? А разве он скрывал это?» В анкете все есть, он ведь ответил на сотни различных вопросов. Майора Штейнглица не интересовали его познания. Иоганн ему и не навязывался, но пришел момент, когда нужно о них напомнить. «Опасно?» «Да, опасно. Но ведь тот, у кого он научился русскому языку, был не из тех русских, с которыми воюют немцы. Модный художник, убежавший от русской революции, все это есть в анкете». И волновало сейчас Иоганна другое, сумеет ли он быть немцем, увидев советских людей, брошенных в фашистские концентрационные лагеря. Как он будет смотреть в глаза тем, кто и здесь не утратил гордости, чести, преданности отчизни. Его обучили многому, и, кажется, он оказался неплохим учеником. Трудно быть немцем среди фашистов, это требует высшего напряжения всех душевных сил. И все же он стал немцем, для фашистов он свой». Но где взять силы, чтобы быть фашистом среди советских людей? Как вести себя? К этому его не готовили, не обучили его этому. Даже и предположить он не мог, что придется пойти на такое самоистязание. И пойти не потому, что приказали, а по своей инициативе, потому что это сейчас наиболее целесообразно, нужно, необходимо. Поступить иначе он тоже не мог. Его долг — оказаться сейчас там, где опаснее всего быть человеком, и надо глубоко спрятать все человеческое, забыть о том, что ты человек, советский человек. Ведь чем меньше он будет проявлять нормальных человеческих чувств, естественных для каждого, тем естественнее он будет выглядеть перед советскими военнопленными. Они должны видеть в нем фашиста, только фашиста, ненавистного врага, И какая же пытка быть фашистом в глазах этих людей, остающихся настоящими людьми даже там, где делается все, чтобы убить в человеке все человеческое, а только потом физически уничтожить его. Все это было страшно. И он даже не обрадовался, когда через несколько дней фон Дитрих сказал, как бы между прочим, что Вайс получил повышение по службе и будет числиться теперь переводчиком при втором отделе «Ц», Но пока нет другого шофера, нужно подготовиться к длительной поездке. Нет, Иоганн не обрадовался своему успеху в рискованной операции с Лансдорфом. Не будет ли его победа поражением? Не переоценил ли он себя? Хватит ли у него металла в душе, чтобы выдержать те духовные инквизиторские пытки, на которые он себя обрек? Но все это было в душе Иоганна. А эфрейтор Вайс в ответ поклонился Дитриху и, по-видимому, ошалев от счастья, нечленораздельно пробормотал, что готов ему служить. Очень хотелось побыть одному, но тут же Вайс подсказал себе, что следует зайти к Лансдорфу, поблагодарить его, не забывая при этом восторженно улыбаться. Лансдорф принял его холодно и деловито, молча выслушал восторженную благодарность эфрейтора, кивком головы отпустил его, но когда Вайс был уже у самой двери, вдруг сказал многозначительно — «У тебя немного длинный язык. Из-за него может пострадать шея», — господин Лансдорф с достоинством ответил Вайс. «Полагаю, моя шея пострадает только в том случае, если я не буду вам лично обо всем докладывать. Именно это я и хотел сказать».